Пьем на палубе купеческое шампанское у слияния Аби с Иртышом. Старпом зовет вниз к водке и стерляди. Уходить не хочется, потому что не оторвать глаз от картины Югры. Тайга громоздится готическими шпилями, как крыша Миланского собора. Причем тут Милан? Какими тысячами измерить количество Миланов, которые может вместить Югра? да никогда и не захочет вмещаться сюда Милан, разве что по этапу, под конвоем. Стиль и большой стиль — две вещи несовместные. Не снисходя к человеку, империя взмывает к человечеству. С птичьего, орлино-двуглавого, сталинско-соколиного, снова орлиного, полета. Не разглядеть на немеренных просторах людскую мошкару,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 Даже оседлое в нашем доме поселился замечательный сосед, точно попадает в тон эликсир молодости.